Глава девятая. «Какая встреча, доктор!» Луч фонарика выхватил из темноты одну пуговицу пальто, другую, добрался до лица, наполовину скрытого широкими полями шляпы. «Что вас привело в наши края?» Улыбка растянула бескровные губы доктора Мелоруза. Ночь притихла, как терпеливый полисмен в ожидании ответа. Преступник ежился и увидал, пока от него не осталось одно лишь объёмистое, реющее на ветру пальто. — Миссис Хаскил, мистер Хаскил, вот так приятный сюрприз. А я тут выехал на прогулку и решил остановиться подышать свежим воздухом. Аромат роса успокаивает, то есть сдавленных охотнул он. «Аромат морских водорослей, конечно. Променад на ночь? Полезно для здоровья». Бен шагнул вперед и заслонил меня собой. Мужской рационализм, в отличие от женской интуиции, подсказал опасность. Застукать убийцу на месте преступления. Да он на все пойдет, лишь бы навеки закрыть рот свидетелям». «Доктор, не представите ли нас своему очаровательному спутнику? По-моему, ему не слишком удобно. Кто бы это мог быть? Не ваша ли жена Фло?» Ветер откликнулся долгим скорбным вздохом. «Вы очень проницательны, сэр». Доктор Мелроуз неуклюже переступил с ноги на ногу. Ноша на плече сдвинулась, и нога в женской туфельке заехала доктору как раз куда нужно. Даже я не нашла бы места удачнее. Фло укачала в машине, стошнило, если попросту, без медицинских терминов. Бедняжка! зашипела я, вытянув шею поверх плеча Бена. — Вы не поверите, доктор, но со мной происходит то же самое всякий раз, когда приходится путешествовать в багажнике. — Боже правый! — доктор Мелорус отшатнулся. — На этом наша беседа и завершилась бы. Не схвати, Бен, его за шиворот и не оттащи от края утеса. — Куда же вы? Нам с Элли хотелось бы поприветствовать, Фло. Правда, дорогая? Бойцовский дух окончательно покинул нашего ночного виза ви. Он опустил свою ношу на сырой мох и застыл над телом, сгорбленный, раздавленный, жалкий. Деревья сомкнулись вокруг траурным кольцом профессиональных плакальщиков. Они рыдали, протягивая длинные сучковатые руки к безмолвным черным небесам. «Меня ждет виселица». «Думаете, ради вас отменят запрет на смертную казнь? Не надейтесь, доктор». Я и боялась смотреть на Фло и не могла отвести взгляда от ее мертвенно-бледного, безмятежного лица. Она лежала недвижно, вытянувшись в струнку в любимой позе гробовых дел мастера Уолтера Фишера. Но, странное дело, я не ощущала присутствия дамы с косой, как это было в спальне читый Диамант, когда мы с Жаклин склонились над телом Нормана Дормана. «Поверьте, я не хотел, не хотел ее убивать. С тех пор, как она повадилась в этот мерзкий притон само совершенство...» «Простите, я не понял», — перебил Бен. «Женский клуб здоровья», — поспешно сообщила я мужу. — Ах, да, на пакете с травяным тонусом тоже значилось это название. Вопросительный изгиб густой брови пробрал меня до костей. Миссис Меллой недавно записалась. Полуправда — та же ложь. Церковь святого Ансельма приблизилась, накрыв грешницу крылом зловещей тени. — Помните, миссис Хаскил? Доктор Меллороус судорожно вздохнул. «Когда вы привозили Тебби и Тома на осмотр, я сказал, что нежданно-негаданно пробудившаяся сексуальность жены доведет меня до безумия. Господи, что за ад! Ни минуты покоя! Никогда не знаешь, что ей взбредет в голову в следующий раз! Два дня назад Фло поджидала меня в мужском туалете». Вчера вечером сажусь после работы в машину, а она на заднем сиденье. В чем мать родила, если не считать ремня безопасности? А сегодня утром... Ух, вспомнить страшно. Меня неожиданно вызвали установить причину смерти пациента. Выдвигаю секцию в морге, а там фло подмегивает и пальчиком вот так делает, мол, места для двоих хватит. «Да, неприятно». Бен обернулся ко мне. Вспомнил собственную жену неглиже и в рогатом шлеме. «Неприятно? Невыносимо. Вам этого не понять». «Боюсь, что так». «Мы женаты недавно и слишком любим друг друга, чтобы подстегивать чувства искусственными способами». Бен помолчал в задумчивости. «Кажется, в «Дейли Chronicle мне попадалась реклама этого совершенства. Пробежал глазами и забыл, поскольку нужды нет. Улыбка коснулась губ любимого, и я с ужасающей ясностью поняла, что Бен даже не догадывается о связи своей женушки — с клубом роковух. «И что же дальше, док?» Голос Бена звенел презрением, и я была с ним солидарна. «Хотите сказать, что прикончили жену, потому что не вынесли ее сексуальных притязаний? Минуточку, минуточку, войдите в мое положение. Я был в таком отчаянии, что пошел на крайние меры». Устроил похищение павлинов, посулив в записке сварить из них суп, если этот гносный вертеп не прикроют. — Как некрасиво с вашей стороны! — вставила я. — Своё я уже получил. Тот тип, которого я нанял, чтобы украсть птиц, начал меня шантажировать. Потребовал удвоить плату, когда я попросил отдать павлинов в зоопарк. Но это не имеет значения. Вы только представьте, что мне пришлось пережить сегодня вечером. Возвращаюсь домой, а Фло нет. Я был вне себя от радости. Наконец-то можно вздохнуть спокойно и перевести дух. И что же? Вдруг раздается звонок в дверь. Открываю. На пороге дамочка в маске Хэллоуинского страшилища. Чем могу помочь, спрашиваю. А она с криком «Сюрприз!» распахивает плащ. Ужас! Ужас! Голая! Абсолютно! И тут во мне что-то сломалось. Я схватил первое, что подвернулось под руку. Кажется, швабру размахнулся и ударил ее по голове. Несмотря на маску, я узнал свою жену. Достаточно было взглянуть на шрам от аппендицита. Проверять пульс тоже не потребовалось. Я и так не сомневался. Фло мертва. Цель этого монолога я так до конца и не уразумела. То ли доктор рекламировал собственный профессионализм, то ли пытался заглушить страх и боль потери. Его бесцветный монотонный голос накатывал на нас волнами, такими же, как те, что поглотили бы бедную фло, если бы скорбящему вдовцу удалось избавиться от тела. «Вот что, доктор!» От моего ледяного тона, кажется, даже деревья покрылись инием. Упаси Боже подвергать сомнению ваш диплом и многолетний опыт, но послушайте совета любителя. Осмотрите свою жену еще разок и как следует. Вы... Что вы хотите этим сказать, миссис Хаскелл? Только то, что фло мертва несколько меньше, чем вам показалось». Элли, стиснув мою ладонь, Бен согнулся над телом. «Силы небесные! Ты права!» «Это невозможно!» «Если не выгриваю Фло, то в доктора я точно вдохнула жизнь». Он вдруг надулся и недовольно заворчал. «Смотрите! Шевельнулась!» Я упала рядом с Фло, не обращая внимания на гальку, тотчас впившуюся в колени. Открывает глаза. Слава богу! Джон? Я здесь, дорогая. Впившись зубами в кулак, доктор заглушил стон. Не вижу. Где? Флора сжала пальцы и медленно подняла руку. Ее муженек не тронулся с места. Шок! Я был в шоке! твердил он снова и снова. «Совместными усилиями мы с Беном поволокли его к жене». Стряхнув оцепенение, доктор дрожащими руками подсунул сложенную шляпу под голову Фло и стащил с себя пальто, чтобы накрыть оживший труп. «Джон, шшш, дай мне тебя смотреть. Громадные, поросшие и шерстью ладони ощупали затылок Фло, виски, шею. Держу пари, доктор готов был продолжать осмотр до бесконечности, лишь бы оттянуть момент, когда Фло заглянет ему в глаза и спросит, «Зачем ты хотел меня убить?» «Сожми мои пальцы правой рукой». «Джон!» «Теперь левой». «Хватит, Джон! Почему так болит голова? Как я здесь оказалась? И что это за камни кругом?» «Нет мне прощения!» «Помню, я сидела на диване в гостиной, окно открыто, прохладный ветерок». Я читала руководство, дошла до главы праздники. Просто замечательно. Хэллоуин, что может быть увлекательнее. Какая жалость, что сейчас апрель. И вдруг мне стукнуло в голову. Наши с Беном взгляды встретились. Бедняжка все перепутала, и неудивительно при таких-то обстоятельствах. Доктор Мерлоу спрятал лицо в ладонях. «Прости, дорогая, прости!» Мне стукнуло в голову, что отметить Хэллоуин в апреле так же весело, как и Рождество в июле. Я отложила руководство... «Все. Дальше пустота». Вскинув голову, доктор молитвенно сложил руки на груди. «Что?» «Дальше пустота. Ничего не помню». «Слава Богу! Радостный вопль разбудил бы целый зал, прикорнувший под заунывные звуки оперной арии». «В чем дело?» — Амнезия, — торопливо объяснил доктор, видимо, в расчете на нас с Беном, вросших в землю деревянными истуканами. — Мать природа придумала отличное средство защитить человека от последствий травмы. — Какой травмы, Джон? — Дорогая, только не волнуйся. Волнение не пойдет тебе на пользу. Доктор поднял глаза на меня и моего мужа. Видишь, мистера и миссис Хаскил? Где? Фло повернула голову и с видимым усилием сфокусировала на нас взгляд. А, -а ну причем здесь твоя шутка с Хэллоуином удалась. Доктор содрогнулся. И я внес свою лепту. Предложил проехаться до утеса и продолжить вечер. Это было восхитительно. И музыка, и те слова любви, что ты шептала мне на ухо. Но нашей идилии внезапно пришел конец. На повороте под колеса машины бросился кот. «Бедное создание!» «Вот именно! То же самое ты сказал и в машине, дорогая. Я крутанул руль, нажал на педаль тормоза, и когда машина остановилась, ты лежала на камнях. Я решил, что ты погибла. А разве я не пристегнулась ремнем?» Веки Фло то и дело опускались, но она мужественно старалась держать глаза открытыми. «Нет, — объявила, что не потерпишь никаких пут». «Вот идиотка!» — она взяла мужа за руку и перевела взгляд на нас с Беном. «А котик, что с ним? Это ваш...» Я кивнула в ответ и отвернулась, глотая слезы. Смерть миссис Мелорус на какое-то время помогла мне забыть о потере пушистого любимца. Но теперь боль вернулась, как зуд в затекшей ноге. Не увидеть мне больше тобиса величаво отмахивающегося от бабочек во дворе Мерлин Корты. Близнецы не научатся лопотать его имя и не будут таскать за хвост. И не согреет меня зимними вечерами живая урчащая грелка. Мысленный некролог был прерван Беном в тот момент, когда мы добрались до машины. биса нет. Да. Стоило ли напоминать мне об этой ужасной потере? Элли, ты что, забыла? После рождения малышей я отказался приукрашивать действительность. Погиб, значит, погиб. Я бы так и сказал. А Тобиса нет на том месте, где мы его оставили. Боже мой! Я упала на четверенький, сунула голову под машину, пошарила всюду, куда достала рука. Никого и ничего. Ни пушистого хвостика, ни любопытного влажного носика. Звери! Взвыла я, с помощью мужа поднимаясь на ноги. Дикие звери сожрали нашего Тобиса. Успокойся, солнышко. Мы по-прежнему в чаттертон а не в джунглях. Здесь нет диких зверей, и гиены не шастают по окрестностям в поисках лакомых кусочков. Смерть Тобиса оказалась родни смерти миссис Мелроуз. Но он не двигался. Знаю. А потом оклемался и «Элли!» Мой муж взвился на фут от земли. «Вон, смотри! У того камня, видишь? Трава шевелится!» Бен нырнул в темноту, растворился в ней и вновь возник черным силуэтом на фоне фиолетового неба с пушистым клубком в руках. «Черт!» — он зашаркал ботинком по мху. «Беднягу стошнило, а я в это дело вляпался». «Ну и ночка!» Прижимая к груди Тобиса, я все еще не могла поверить, что моя пушистая радость жива и относительно невредима. Дрожит, правда, но с этим мы справимся. Сейчас завернем в пальто, вот так, чтоб только кончики усов торчали. «Бен!» «А?» Он вглядывался в черноту дороги, откуда доносилось сопение. Доктор Мелроуз возвращал к жизни свою благоверную. Мне пришло в голову. Мне тоже. Так вот. Я покрепче стиснула Тобиса. Помнишь старую шутку о коте и лососе? Нет? Ладно, слушай. Дама созвала гостей на обед, приготовила лосося и пошла одеваться, а рыбу оставила на столе в кухне. Возвращается и видит, что ее кот полакомился главным блюдом вечеринки. Что делать? Времени уже нет. Она маскирует отъеденные бока лимонными дольками, зеленью, вареными яйцами и подает на стол. Гости в восхищении, ужин удался на славу. Хозяйка отправляется на кухню за десертом, вспоминает про кота, которого след простыл, начинает его искать и находит в саду бездыханным. В полной уверенности, что виной всему лосось, она мчится к гостям и выкладывает скандальную правду. Все в шоке, вызывают скорую, промывают желудки. Когда гости с пустыми желудками разъезжаются по домам, к даме заходит сосед с соболезнованиями. Оказывается, кот нырнул под колеса его машины. Он не виноват и все такое. — К чему ты клонишь, Элли? — Сама не знаю, — просто вдруг подумала вся эта история с Тобисом не отражение ли той истории? С точностью, да наоборот. Мы решили, что кот погиб под колесами машины. А что, если всему виной лосось? Нет, упаси Боже, я не хочу сказать, что рыба была не свежая. Может, слишком жирная или, скажем, костлявая? Бен... Я видела Тобиса у дороги. Клянусь, уже тогда он был не в себе. Пошатывался, тыкался мордой в землю и зевал, глядя на фары. Да просто ослеп от яркого света. Я тоже так решила, но... Ладно, забудь. Уже поздно, устала. Давай соберем вещи и домой, а? Бен помчался на вершину холма, а я осталась наедине с дрожащим Тобисом. Страшные минуты. Шум моря внизу, темнота, промозглый ночной ветер. У ворот церкви что-то изменилось. То ли дерево выросло за прошедший час, то ли человек прятался за колонной. Возможно, мистер Глэдстон вышел прогуляться на сон грядущий. Нет, это все разыгравшееся воображение. «Элли...» В отличие от Бена и остальных нормальных людей... Мне никогда не удавалось, как следует, подскочить от неожиданности. Неуклюжий шарахцы из стороны в сторону — это все, на что меня хватает. Доктор Мелрус суетился вокруг жены, поудобнее устраивая ее на сиденье. Звала меня Фло. — Мне очень жаль вашего котика, Элли. — Смерть не всегда смерть, миссис Мелроуз. Сие утешение осталось при мне. Не успела я открыть рот, как доктор оттащил меня от машины, сорвал с головы шляпу и прижал к животу. «Позвольте пару слов на прощание, миссис Хаскил. Моя жизнь в ваших руках. Если кто-нибудь узнает об этой ночи, считайте меня конченным человеком». «Ну, еще бы!» — ответствовала я холодно. «Врач, не способный определить, жива его жена или нет, доверия не заслуживает». «Поймите, я был в шоке». «Отлично!» «Можно рассчитывать на ваше молчание?» «Услуга за услугу». «Шантаж, миссис Хаскил. «А вы чего ждали, доктор?» Распахнув пальто, я переложила Тобиса в шляпу доктора Мелруза. Как видите, кот жив, но мне хотелось бы знать, останется ли он в этом состоянии или стоит заказывать панихиду. Такова ваша цена. А еще я требую, чтобы отныне вы не смели поднимать руку на Фло. Миссис Хаскил. Мы с Фло женаты больше 30 лет. По-вашему это оправдание? Доктор не ответил. Осторожно перевернув Тобиса на спину, он поочередно приподнял веки, пощупал живот и вручил мне кота. Ситуации не располагает к шуткам миссис Хаскилл, но он не мог объесться тухлой рыбой. «Все симптомы отравления. Какие там шутки? Тухлые рыбы, говорите? В самую точку, доктор».